В рай за протопопом. Сибирские раскольники в XVII веке. Главный вдохновитель раскола протопопа Вакум был сожжен в 1682 году. В XVII веке в России погибель в огне считалась обычной казнью за религиозные преступления. Она официально была одобрена православной церковью уложением 1649 года. Еретиков и вероотступников сжигали в срубах, иногда по несколько человек. Иностранцы в своих путевых записках делились впечатлениями. Тех, которые возбуждают какие-либо сомнения относительно веры, заключают в небольшие деревянные домики и сжигают живыми и выглядывающими оттуда. Взлет церковных репрессий пришелся на время раскола. Не желающих креститься кукишем бежали от преследований в Сибирь. Туда же ссылали тех, кто открыто проповедовал древлее благочестие, называя патриарха Никона антихристом, а его реформы – перемены веры. Протопоп Аввакум, несгибаемый лидер старообрядчества, провел в различных изгнаниях около 25 лет, и первой большой его ссылкой была Сибирская. В 1653 году он оказался в Тобольске. Это была милость от царя Алексея Михайловича, которого патриарх Никон уговаривал лишить Аввакума Сана. Но царь просто удалил Смутьяна в Сибирь. Первое время протопоп жил свободно, проповедовал Знаменской церкви и бронил ересь Никонову. Правда, он рьяно клеймил грешников и рассорился с табаляками, его даже хотели убить, и целый месяц он прятался по чуланам и амбарам. Потом с отрядом служилых людей, воеводы Пашкова, его отправили за Байкал строить Нерчинский острог. Аввакум претерпел невыносимые муки от голода и холода. Воевода бил его кнутом и в братском остроге держал в холодной тюремной башне. Однако даже сам Пашков понимал силу слова вакумова и не раз, бросив кнут, падал перед протопопом на колени и молил выпросить у Бога прощения. Аввакум так поразил сибиряков, что кое-кто подался за ним в раскол. На реке Хилок, притоке Селенги. В Иргенском остроге воевода Пашков забил и заморил четырех своих служилых, ушедших в Старую Веру, и они стали первыми раскольничьими мучениками Сибири. На обратном пути, опять в Тобольске, Аввакум узнал, что Никон пал. Протопоп мог удовлетвориться поражением заклятого гонителя, но увидел вещий сон. Сам Господь сказал ему «блюди прежний обычай». И Аввакум продолжил обличение. В Тобольске из личного соперника-патриарха он превратился во врага беспощадной государственной модернизации. Последние 14 лет жизни Аввакум сидел на хлебе и воде в земляной тюрьме заполярного города Пустозерск на Печоре, но и здесь он сохранял связь с борцами раскола, рассылал грамоты и грозные воззвания. В Верхотурье, Тюмени и Тобольске тоже начались волнения – Сибирские священники и монахи сопротивлялись реформам Никона. В тайных местах среди болот и глухой тайги они устраивали раскольничьи скиты и пустыни, и туда целыми семьями и деревнями стекался народ. Духовным центром сибирских раскольников был Авраамиев остров, скрытый в непроходимых и рюмских болотах. Тайный путь знали только посвященные – которые поели приметным зарубкам, отыскивали тропу над опасной трясиной. Это были версты звериного страха. Под ногами хлюпал мягкий пружинистый мох, посох прощупывал каждую кочку, разгоняя гадюк, и, как награда в конце пути, священный остров с могучими соснами, прочно стоящими на твердой земле. Храма здесь не было. Его заменяли деревья-алтари, Ниши для икон раскольники вырубали прямо в толстых сосновых стволах. Протопоп Вакум не был фанатиком, просто он верил так искренне и естественно, что не мог переменить обряды, как не мог действовать левой рукой вместо правой. Он не искал героической смерти за веру. Он хотел молиться по канону, который на той канон, что не подлежит изменению. При всей свирепости своей судьбы, Вакум поражает простодушной человечностью натуры. Он твердыни духа. и потому остался в русской культуре и в национальной памяти. Родина Аввакума – село Григорово в Нижегородской области. Остров был назван в честь раскола учителя Авраамия Венгерского, одного из самых истовых приверженцев Аввакума. До разрыва с церковью Авраамий был монахом Котского монастыря, но его переубедили проповеди протопопа. Авраамий увлек за собой даже игумена своей обители, Иванище Кандинского, и они вдвоем, спасаясь от преследований, в конце концов оказались на Болотном острове. Здесь Иванище и умер, а старец Авраамий продолжал писать книги и вести споры с другими лидерами раскола. На этом маленьком острове решались главные вопросы сибирского старообрядчества. В конце 50-х годов двадцатого века Одна из уцелевших башен братского острога была перевезена в Москву в музей деревянного зодчества «Коломенское». Башня неоднократно подвергалась реставрации. Старые бревна были пропитаны консервантами и проклеены, а прогнившие части заменены новыми, изготовленными по старинным технологиям, старинными инструментами. По легенде, именно в этой башне сидел в заключении протопоп Аввакум, о чем он сам рассказал в своем житии. В 1702 году стрельцы изловили того раскольщика, старца Аврамку, и отправили в Тобольский каземат. Даже под пытками семидесятилетний старик не отрекся от праведной веры. Жители Ирюмских болот собрали все свои деньги и отправились в Тобольск выручать учителя. По легенде, они подкупили некоего Калину, огромного и сильного мужика. Калина пришел в церковь, куда Авраамия доставили на богослужение, взял маленького измученного старца на руки, прижал к себе как ребенка, запахнул полами тулупа и вынес на улицу. Стражу дверей церкви дивилась на великана и не заметила, что он прячет Авраамия, вождя сибирских раскольников. Лидеров раскола власти казнили, иногда прямо в монастырях. А рядовых раскольников оставляли в живых, потому что для государства было большим расточительством терять тысячи налогоплательщиков. Арестантов использовали как бесплатную рабочую силу, ночью держали в цепях в церковных казематах, а днем выгоняли на самую тяжелую работу. Самым фанатичным актом непокорства у раскольников стали гари – массовое добровольное самосожжение. А самую чудовищную гарь в истории России – устроил тюменский поп Даментиан в монашестве Даниил. На речке Березовке в двенадцати верстах от Елуторовской слободы Даментиан построил свою пустынь и начал призывать последователей. На службах он ввел правило не молиться за царя, говорил о скором конце света, убеждал народ очиститься, принять постриг и через огненную купель пройти прямо в райские врата. к доминтиану потянулись толпы крестьян на березовку они перебирались вместе с семьями мужики укрепляли пустынь строили кельи, обкладывали их берестой соломой и обливали смолой чтобы в нужный момент строения вспыхнули как спички бабы с молитвами шили мужьям и детям саваны, словно праздничные наряды доминтиан проповедовал днями и ночами вел прения с тобольскими священниками следил чтобы паство соблюдала пост Испешно спешно постригал всех новоприбывших монахи. В 2009 году, к 350-летию города, в елуторовске на историческом месте, на Сретенской площади, был построен Острог. Как утверждается, эта реконструкция осуществлена в соответствии со старинными планами и с соблюдением былых технологий. У Острога четыре башни, одна из которых проезжая с надвратной часовней, Острог действительно выглядит и атмосферно, и аутентично, хотя и слишком уж приглаженно. Власти пытались помешать массовому самоубийству. На Березовку был направлен военный отряд. Узнав о его приближении, Доментьян отдал команду, и 6 января 1679 года разом вспыхнули все кельи. Самые стойкие раскольники... заглушали песнопениями крики горящих заживо людей, а слабые духом отчаянно бились в двери, прочно запертые снаружи. В считанные минуты пламя пожрало Доментиана и 1700 человек его паствы. Многие учителя раскола выступали против гарий, считая их грехом самоубийства. Правительство объявило охоту на проводников в рай через огненную купель. Но гонения и преследования – передавали самосожжениям ореол мученичества, и это лишь раздувало пожар фанатизма. В 1683 году жители Утятской слободы отказались присягать царям Петру и Ивану и устроили гарь, в которой погибло 104 человека. В 1686 году в Раскольничьей пустыне в Верхотурском уезде сгорело 100 человек. В 1686 году на Пасху 250 раскольников села Каменка Тюменского уезда взорвали себя в Покровской церкви. Всего же сибирские историки насчитали 35 актов массового самоубийства ревнителей древнего благочестия. Пожар охватил всю Россию. горели пустыни, церкви, монастыри. За одно первое десятилетие раскола Двадцать тысяч раскольников с воплями вознеслись вместе с дымом в придуманный для себя рай».